Глава десятая Ласковое осеннее солнце, хоть и клонилось к закату, но было совершенно по-летнему тепло. А вокруг наших, котящих по проселку машин, расстилался обыкновенный французский пейзаж. Слева — канал, берега которого поросли мелкими кустиками, справа — луга, окаймленная лесом, теряющимся в дымке, а сама дорога, изгибаясь, уходила вдаль, через и холмы.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 Марат тоже услышал этот звук, поэтому ударил по тормозам и через пару секунд уверенно сказал, «Там, за холмами, МГ работает. И еще что-то. Только не пойму, что». Примечание. МГ, машинен Гевер, единый пулемет вермахта калибра 7,92 мм. Я чертыхнулся. Вот только этого нам для полного счастья и не хватало. А ведь как хорошо ехали. Но, оглянувшись назад,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 чух чух чух чух чух чух чух Блин, стрельба, затихшая на несколько секунд, возобновилась и как будто приблизилась. Поэтому, выскочив из газона, я приказал. «Шах, ну-ка смотайтесь вперёд. Гляньте, что там за хрень творится. А я пока скажу водиле автобуса, чтобы уматывал отсюда». Гек при этих словах соскочил с заднего сиденья, спор опустил лобовое стекло джипа и, взведя автомат, уселся на моё место. А Шарафуддинов, дождавшись, пока он совершит все эти действия,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 средний полугусеничный бронетранспортер, разработанный фирмой «Ханамак». В данном случае описывается его зенитная модификация «Панцершпивагон 251-17». «Японский городовой!» «Да, зная я заранее подобные расклады, то этот долбаный автобус спихнул бы в кювет, пассажиров разместили на двух наших вездеходах и свалили отсюда от греха подальше».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 «Дашка, конечно, его на запчасти разберёт, но только в том случае, если он с холма спустится и подъедет к нам хотя бы метров на 400». Примечание. «Дашка» — жаргонное название ДШК. «Только фрицы не дураки и, увидев непонятки на дороге, остановятся у подножья этого бугра и начнут выбивать противника с километровой дистанции, идеально приспособленной для флаг-38». Примечание. «Флаг-38» —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 Толка, если зольдаттенс расу среагируют и солягут за камнями, что возле канала лежат. Всех уничтожить не получится. Сектор обстреланье позволит нормально контролировать левый фланг. Мочи тех, кого получится, и будь готов к тому, что пацанам не удастся 251 грохнуть. Поэтому, если зенитка начнёт приближаться, весь огонь на неё. Да, и ещё. Один с Дашкой. Управишься? Шмидт кивнул, а мы с Маратом, надев гарнитуры раций, рванули в ту же сторону, куда убежали наши братья-проглоты. Просто сейчас нам надо занять позиции с таким расчётом, чтобы пулемёт оставался метрах в пятидесяти, в тылу. А пока бежали, я увидел, как на вершине холма появился Виллис и начал спускаться вниз по дороге. Скорость передвижения у него была километров тридцать, не больше. Шах, тащивший связку,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 Немецкий водила, увидев на дороге кроме Виллиса ещё две незапланированные машины, дал по тормозам. И тут пулемётчик наконец-то смог себе показать. Пока Броник ехал, толком прицелиться у него не получалось. Зато сейчас, в результате длинной очереди МДЖ, от джипа полетели какие-то ошмётки, и он, не снижая скорости, с размаху влетел в кювет. 221-й несколько секунд постоял неподвижно,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 но при этом осторожно стал подтягивать за ремень свою М1. Примечание. М1 — американская самозарядная винтовка. Качнув стволом, я пресёк эти поползновения и веска добавил «Шевельнёшься — убью». Сержант понял, что шутить никто не собирается, и застыл. А я, костеря про себя так не вовремя появившегося Амера, как хамелеон, одним глазом косил на него, а вторым — на приближающийся броник.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 Из блицов густо полезла пехота, но Шмидт устала не до неё, так как с БТР захлопал зенитный флаг, постепенно нащупывая цель. Блин. Да если бы не эта сраная зенитка, мы бы их тут всех положили, не особо напрягаясь, так как против крупника да ещё и при отсутствии нормальных укрытий, не очень повоюешь. Только сейчас 20-мм пушка явно выигрывает в классе, и жидкие кустики разрывов заплясали вокруг нашей пулеметной точки. Дашка после этого замолчал заставив меня покрыться холодным потом. Лихорадочно прижав тангенту рации, я дал сигнал вызова и спросил. «Фауст! Фауст! Ты там живой? Почему замолк?» Через пару секунд шипа, искаженный эфиром голос Шмидта, ответил. «Шифой! Ленту меняю!»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 «Действенный огонь» могут говорить только люди, очень далекие от армии и не понимающие смысла этого выражения. Только вот как-то многовато этой пехоты. После того, как Дышака прошелся по кузовам блицев, из них выскочило человек двадцать как минимум. Блин, страшно даже подумать, а сколько же их в было. О, теперь заткнулась зенитка, и Фауст перенес огонь,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 Первым вышел здоровенный немчура в пятнистой двухсторонней эсэсовской куртке. Так как мой комбез сливался с пучком какой-то длинной висючей травы, в первую секунду он меня не заметил, за что и поплатился. Да, в короткую очередь, я швырнул РГ-42 за поворот и практически сразу рванул следом за ней. Примечание. РГ-42 — советская ручная противопехотная граната. Наступательная. Граната, как и было задумано, ударившись о стену канавы, отскочила за угол. Оттуда послышался чей-то крик, а через секунду бабахнуло. Куски, поднятые взрывом грязи, еще опадали, когда я выкатился за поворот и, упав возле свежеобразовавшегося трупа, стал садить короткими влежавших на земле немцев. Они, наивные от гранаты, хотели спрятаться, и поэтому даже подняться не успели.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 почему-то только опытные попадаются. Но от этого гранатного футбола я чуть не окочурился. Мало того, что палец на ноге зверски ушиб, так ещё и раненую руку дёрнуло так, что впору на стенку лезть. Поэтому, чтобы не потерять сознание, в самый ответственный момент я извлёк из кармана аптечку, зубами вскрыл пластмассовую коробочку и, достав шприц-тюбик с обезболивающим, вколол его в бедро, прямо через комбез на секунду прикрыл глаза и только полез за очередной гранатой, как вдруг звук, донесшийся с дороги, заставил нутро сжаться в ледяной комок. Этот звук ни с чем не спутаешь, и в нашем случае он означал приближение возможных крупных неприятностей. Это был ляск гусениц. О неприятности нам могли грозить в том случае, если самоходная зенитка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 Но сразу после того, как флаг отработает, сюда метнутся те эсэсовцы, которые сидят в канаве. Значит, надо приготовить гранату, и как только зенитка заткнется, швырять f 1 а потом тут же добавить из автомата. Неясно только, чего зенички так долго целятся. Примечание. f — советская ручная противопехотная граната, оборонительная. Едва я об этом подумал, как 20-мм наконец застучала.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 Тут порыв ветерка расправил какую-то тряпку, висевшую на антенне Гономага. И я понял, что это вовсе даже не тряпка, а зелёная пятнистая куртка от нашей униформы, привязанная за рукава. Ёпрст, неужели ребята объявились? Теперь понятно, почему Макс не стрелял. А то я уж подумал, что его ранили или, не дай бог, убили. А всё гораздо проще. Пацаны сумели связаться между собой и обо всём договориться.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 и почти здоровые. Это хорошо». Дождавшись, когда Марат затянет узелок на повязке, я ответил, «Так нас и ломом фиг убьёшь. И чего ты себе башку постоянно трогаешь?» Макс молча продемонстрировал мне свою каску, на которой слева была здоровая вмятина, и пояснил, «Фот, не было бы шлема, и пашки бы не было. А так только колофа кудит».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 Марат в преувеличенном испуге показал на Фауста. «Смотри, командир, он тоже улыбается непрерывно. Это симптом». Кряхтя я поправил лохмоть рукава и ответил постепенно отходящим после боя мужикам. «А вот сейчас мы вместе посмеемся, особенно когда узнаем, почему БТР нам так долго жизнь отравлял и какого чёрта его вообще надо было захватывать. Пучков!» Гек, оторвавшись от пленных, радостно щерезь подбежал ко мне. Но, увидев повязку на руке, улыбка у него увяла, и он уже открыл рот, чтобы что-то спросить, только я не дал. «Докладывайте, товарищ старший лейтенант, как вы выполняли мое приказание?» «Илья, я те дам Илья!» «Виноват, товарищ полковник, то есть, тьфу, товарищ подполковник, ваше приказание выполнено, экипаж зенитки уничтожен, во время ее захвата был взят пленный».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 «Так что всё нормально, командир». Макс подтвердил. «Да, я ведь ждал, что они появятся и поэтому сразу всё понял «Ну ладно, с этим вроде разобрались. Почесав мочку уха, я стал отдавать распоряжение. Пучков, проверь машины. Если всё нормально, вызывай Жанна. Пусть сюда едут. Макс и Шах, собирайте пулемёт. А я пока посмотрю, кого вы поймали»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 Но это их фирменные заморочки, поэтому я только поморщился и распорядился. «Охраняйте пленных!» «Есть, сэр!» Ещё раз поморщившись и оставив сержанта на охране эсэсовцев, я побрёл в сторону Газика, к которому шустрый Женька уже гнал пинками двух одетых в обычные пехотные мундиры немцев. Сев на сиденье джипа, я пару секунд боролся с головокружением, а потом спросил у того, кто выглядел постарше. «Фамилия?» Имя. Звание. Номер части. Рядовой — 86-го зенитного дивизиона Эрик Грубер. Давно на фронте. С апреля 44-го. Открыв протянутые козыревым документы пленного, я сплюнул и спросил, «Почему же у тебя тогда Зольбух новенький, как будто вчера выдан?» И, не дождавшись ответа языка, чувствуя, как головокружению опять примешивается тошнота,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 Газик изначально был целенький, автобус подогнали. То есть всё готово к дальнейшему движению. Единственное. «Говард!» Сержант, который опять выпал из жизни, оставаясь в стороне от происходящей вокруг суеты, обрадовавшись, что единственный человек, который может говорить по-английски, пришёл в себя, тут же оказался рядом. «Слушаю, сэр. До вашего опорного пункта далеко. Километров пятнадцать, сэр. Мы расположены в Фильоне, сэр».